Страйк повернулся спиной к дверям, изображая интерес к этой фотографии, а сам выдвинул маленький резной ящичек вишневого дерева. Внутри лежала стопка голубой почтовой бумаги и таких же конвертов. Он бесшумно задвинул ящик. «Мистер Страйк, вы можете войти». Назад, в тот же приглушенный красный коридор, через короткий проход и в большую спальню с преобладанием серо-голубого и белого, где все дышало утонченным вкусом. Слева были две распахнутые двери. Одна в небольшую туалетную комнату, а другая, очевидно, в гардеробную. Среди элегантной мебели французского стиля наглыми проходимцами выглядели атрибуты тяжелой болезни капельницы на металлической стойке, сверкающей чистотой судна на комоде и целый арсенал лекарств. Одетая в стеганное ночное платье цвета слоновой кости, больная полулежала на горке белоснежных подушек и казалась совсем маленькой на необъятной резной кровати. В этой женщине не осталось ничего от юной, миловидной леди Бристоу, Из-под сухой, пергаментной кожи, Выпирали кости. Глаза, мутные, подернутые пеленой, валились, а сквозь тонкие, как у младенца седые кудельки, просвечивал розовый скальп. Исхудавшие руки застыли поверх одеяла. Из вены торчал катетер. В комнате явственно ощущалось присутствие смерти, как будто она терпеливо и вежливо ждала за портьерой. В воздухе витал слабый аромат липового цвета, который не мог перебить запахи дезинфицирующих средств и распада плоти. Эти запахи напомнили страйку госпиталь, где он, совершенно беспомощный, провалялся несколько месяцев к ряду. В этой комнате тоже был эркер, окно которого слегка приоткрыли, так что сюда проникал теплый свежий воздух и отдаленный детский гомон. Тронутые солнцем верхушки платанов заглядывали в стекло. «Вы детектив?» У нее был слабый, надтреснутый голос. Речь звучала невнятно. Страйк не знал, что сказал ей Бристову насчет его рода занятий, и почувствовал облегчение от того, что хотя бы это можно не объяснять. «Да, меня зовут Корморан Страйк». «Где Джон?» «Его задержали на работе». «Опять?» — прошептала она, а потом... — Тони совсем его загнал. Это несправедливо. Остановив мутный взгляд на страйке, она едва заметным движением пальца указала на небольшой расписной стул. — Садитесь. Вокруг ее поблекших радужек обозначились белые линии. Присев на низкий стул, страйк заметил на прикроватном столике еще две фотографии в серебряных рамках. Его как током ударило. На него, глаза в глаза, смотрел десятилетний Чарли Бристоу в школьной рубашке с огромным узлом галстука, круглолицей, с удлиненной гривкой волос, навеки, застывший в восьмидесятых. Такой же точно, Какой махал на прощание своему лучшему другу Корморону Страйку, надеясь встретиться вновь после Пасхи. Рядом с портретом Чарли стояла фотография поменьше. Хрупкая девочка с длинными черными кудряшками и большими карими глазами в синем форменном платьице. Лула Лэндри в возрасте лет шести. Мэри, позвала, не повышая голоса леди Бристо, и в спальне тут же возникла сиделка. Предложите, пожалуйста, мистеру Страйку кофе, чай? — спросила она, и страйк перенесся на два с половиной десятилетия назад, когда в солнечном саду приветливая светловолосая мать Чарли Бристоу приносила им лимонад со льдом. — Кофе? Замечательно. Большое спасибо. — Извините, что не могу приготовить сама, — проговорила леди Бристоу после того, как за дверью смолкли тяжелые шаги сиделки. Но, как видите, я теперь должна зависеть от доброты посторонних. ***Как несчастная Бланш Дюбуа. ***Героиня пьесы «Трамвай желания» американского драматурга Теннесси Уильямса. ***Сравните перевод недели на «Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного». ***Она на мгновение закрыла глаза, будто сосредоточилась на невидимом источнике боли. Страйк не мог определить, насколько сильно она накачана анальгетиками. За ее обходительностью чувствовалась некая горечь, словно запах распада за ароматом липового цвета. А последняя фраза и вовсе прозвучала странно. Ведь Джон Бристоу все свободное время танцевал вокруг больной матери. «Почему не пришел Джон?» — снова спросила леди Бристоу, не размыкая век. «Его задержали на работе», — повторил Страйк. «А, да. Вы же сказали...» «Леди Бристоу, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, и я заранее прошу прощения, если они покажутся слишком личными или огорчительными». «Кто испытал все, что выпало на мою долю?» — спокойно произнесла она.